Она была так необычайно худа, что можно было легко пересчитать у нее все ребра. Разбитые ноги опухли в коленных суставах и искреблены. Голова печально опущена. Нижняя отвисшая губа шевелилась, словно кляча шептала, жалуясь на свою судьбу. На клячивости дал никому неизвестный мальчик, жакей, босонодий, красный ситцевый рубахи. Чьи-то зоркие глаза заметили, что мальчик привязан к лошади. Скоро ужасную клячу, словно сбежавшую с живодерни, увидали и другие зрители.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 Мачек-жокей в красной ситцевой рубашке низко наклоняется к спине лошади и крепко сжимает рычажок на луке седла. В этот же момент Кляча начинает с такой быстротой передвигать ноги, что кажется фантастической сороконожкой, несущейся вихрем по ипподрому «Не успели лучшие». Срезовые лошади отойти от стартовой линии на три-четыре корпуса. Как страховидная Кляча, обижала круг, разорвала грудью ленту у финиша, не останавливаясь, пронеслась по кругу еще два раза и, наконец, остановилась, как вкопанная. Низка опустив голову, с отвисшей При этом что-то несколько раз хлопнуло, как хлопушка. Кляча выиграла, и владелец ее должен был взять головокружительный приз. Минуту тысячи зрителей находились в оцепенении, а в следующую ипподром превратился в клокочущий вулкан. Люди обезумели, кричали. Махали руками, истерически визжали. Вокруг клячи быстро собралась горланищая толпа. Слышались негодующие крики. «Обман! Жульничество! Долой!» «Смотрите, под брюхом мотор, величиной сигарную коробку, и тонкие рычаги какие-то прикреплены к ногам. Кто собственник этой клячи? Убить? Растерзать его? А где же он?» «А вот он в Панаме, изобретатель Вагнер. Хоть и физик, а жулик. Бей его!»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 Я заинтересовался Вагнером, разыскал его и, познакомившись, заговорил о случае наипадроне. Молодой изобретатель безнадежно махнул рукой. «Моя очередная глупость! Чепуха! Сколько раз я зарекался не той улицей ходить, не расшибать лбом стену. И вот очередная шишка. И он потер лоб, на котором в самом деле была шишка. Донкихотство! Могло быть хуже, рассмеявшись, сказал я. Вас спасла находчивость. Но о какой стене и о каком Донкихотстве вы говорите? О стене косности, тупости» консерватизма нашего правительства и нашей общественности. Мы безнадежно отстали в технике от Европы и Америки. Мы еще с Сахой не расстались. Основой нашей энергетики до сих пор являются натуральные лошадиные спины. От всего этого можно прийти в отчаяние. Не могу я с этим примириться. ну и до сих пор донкиходствую, пользуясь каждым удобным и неудобным случаем, чтобы убедить этих людей в том, что маленький мотор может быть сильнее большой лошади, что самодвижущийся экипаж перегонит любого рысака. Глаза Багнера насмешливо прищурились. «Это клячь, которую вы видали, не живая. Это автомат. Механическая игрушка. Да-да, они даже и не заметили этого. Увидели только моторчик и рычаги. Не правда ли? Хорошо сделано». Весело спросил он, увидав на моем лице изумление, смешанное с восхищением. Вслед за этим он вздохнул. «Мне не удалось даже объяснить. Они помешаны на деньгах, на тотализаторе. Негодяи. Они заподозрили даже, что я хотел просто обыграть их».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 Идея, как болезнь, выходила наружу. Вагнер отделывался шутками и не открывал истинной причины этих ранений. Однажды он встретил меня с забинтованной головой и с перевязанной правой рукой. Весело улыбаясь, он подал мне левую руку и сказал. «Идея созрела, кажется». «Да, мне кажется. Пора снимать урожай». «Не подождать ли, пока можно будет снять бинты?» – участливо спросил. «Пустите, если вы мне поможете». «Отлично! Я и не сомневался в вас. Так вот, приезжайте ко мне на дачу завтра же и вы увидите». «Да!»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 пример -то. Возле самого высокого журавля, журавля, в чистой половине крестьянской хаты, поселился Вагнер. Он встретил меня уже без бинтов, угостил крепким чаем со сливками и ржаными лепешками с маслом и сказал, ну если вы не устали, идемте». Изобретатель взял со стола небольшой чемодан, в синях захватил весло, две удочки и вышел на пульную улицу. «А удочки-то и весло зачем?» – удивленно спросил я. «Маскировка», – подмигнул мне Вагнер, – «чтоб за нами не увязались любопытные». Увидав, что люди с чемоданами идут не в станции, а в поле. А так все решат, что мы отправляемся на рыбную лоб. У меня насчет этой мастеров мастеровки было особое мнение. Если что и могло возбудить любопытство туземцев, так это именно удочки. Мне было хорошо известно, что на три десятка километров вокруг не было ни реки, ни озера, где бы водилась рыба. К нашему счастью, деревня словно вымерла. Все были на полевых работах. Нам встретилась только одна древняя старушка, выползшая погреться на солнце.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 Вагнер лежал на спине и копошился, как жук, который тщетно пытался перевернуться на ноги. К моему удивлению, лицо Вагнера сияло просто от удовольствия. «Пружинут! Пружинут каковы! А? Как подбросила На этот раз будет толк!» И когда Вагнер прыгнул в третий раз, был толк, действительно, даже, пожалуй, больше, чем ожидал сам изобретатель.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 Не мог повернуть в сторону. Еще несколько прыжков, и Вагнер ударился головой о земляной вал, перевернулся вверх ногами и упал. Я не пробил дыры в земляном валу. Медленно, с трудом ворочая языком, спросил меня Вагнер, когда пришел в себя. Он еще мог. И шутить. Я не видал Вагнера после этого несколько лет. Неожиданно он сам напомнил о себе, позвонив по телефону. Он приглашал меня к себе на дачу. Так запросто, словно мы расстались с ним только вчера. Есть новость. Если позволите, я заеду за вами на автомобиль. Не прошло и часа, как я уже ехал с Вагнером в его машине по великолепной автостраде Москва-Минск. Внешне Вагнер мало изменился, только борода его стала как будто длиннее и гуще. Он сам вправил крылатым автомобилем удлиненный, хорошо обтекаемой форм. Машина летала с такой скоростью, что я едва мог различать встречные мосты.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 «Держите!» Я принял бокал и был очень удивлен, не почувствовав его тяжести. Поставил на стол, но не успел разжать пальцы, как бокал взлетел к потолку и там остался. Должно быть, вид у меня был комический, потому что Вагнер расхохотался и сказал, «Ну и вид у вас, однако, ботенька, хоть на экран. Однако, из чего же вы будете пить яблочный сидор? Сами виноваты. Других стаканов у меня нет». «Может быть, вы все-таки мне объясните, профессор, этот фокус?» – спросил я. «Я не фокусник и не волшебник», – отвечал он, как будто немного обидевшись. Бокал был, кажется, металлический, в потолке же, вероятно, был скрытый магнит. Угадал я или нет? Все в свое время объяснится. Погода отличная, идемте подышать чистым воздухом. Но прежде я хочу взветить вас на весах. Он взвесил меня, зачем-то предложил положить в карман дельки весом в один килограмм восемьсот граммов и сказал «Пунктум». Мы вышли из дому и направились к большому полю, которое виднелось за березовой рощей.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 К счастью, порывы у фетра больше не повторялось, и мы так плавно поднимались, что я не мог отделаться от впечатления, будто не мы идем вверх, а земля, поле, березовая роща, дача Вагнера медленно опускаются. Наш ковер-самолет поднимался бы быстрее, если бы не сопротивление воздуха, объяснил Вагнер. Он сидел против меня, держась за скобу, похожую на дверную ручку. Нас разделялась щель, сквозь которую, когда ковер-самолет находился на земле, пропускался болт, удерживающий самолет от подъема, как якорь да наш летательный аппарат не слишком то обтекаемой форме но по крайней мере при полетах по вертикали отозвался я с трудом заставляя себя говорить до такой степени ошеломило меня это необычайное приключение теперь вы не скажете что над нами магнит который притягивает нас спросил Вагнер, хитро прищурив голубые глаза увы это выше моего понимания отвечал я вагнер громко захохотался трудная задача наконец сказал он вы можете вообразить что я изобрел какой нибудь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 Нас медленно относило за рощу. Скоро река и толпа ребят на берегу скрылись из них. Так вот, батенька, продолжал Вагнур, все эти чудеса родились из научных работ над физикой тонких пленок, малоизвестных широкой публике Советую вам познакомиться с этим предметом. Коротко говоря, наш ковер-самолет сделан из так называемой твердой цепи. Это тело, состоящее из множества ячеек, пузырьков, сплав магния и бериллия. Размер ячеек меньше одного миллиметра. А толщина стенок, представьте, всего одна десятитысячная миллиметра Пустоты ячеек заполнены водородом При толщине стенок, тонких пленок, в одну тысячную миллиметра Уже получается невесомый материал А при толщине в одну десятитысячную, как у нас, металл становится летающим Вот, при известной величине ковра самолета Из такого металла он, как видите, может поднять не только самого себя, но и добавочный груз Простите, но я сниму ботинки Привык ходить по даче босиком, прервал он свои объяснения Снял ботинки и поставил возле себя итак сказал он. Но в этот момент неизвестно, откуда налетел порыв ветра. Наш ковер-самолет качнуло, ботинки полетели на землю, облегченный самолет рванулся вверх. Вагнер вскликнул, и этот крик больше походил на стол. «Я понял. Увы, теперь нам не помогут ни ночная сырость, ни понижение температуры. Мы не могли выпустить газ, чтобы снизиться, как аэронавты. Газ нашего ковра-самолета был глубоко запрятан внутри искусственной пенистой структуры.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 Жаль терять эти куски, но мои знакомые летчики поймают их в сети. Все эти куски будут летать на одной высоте, не выше десятка километров. Видите, мы уже снижаемся. Еще несколько кусков. Так, так, подождите бросать. Под нами, кажется, озеро. Так и есть. Придется сбросить балласт. Снимайте-ка Мы благополучно приземлились в зарослях орешных и привязали подтяжками и поясами изуродованный ковер в самолет, чтобы он не улетел. Домой возвращались босиком, голодные и... Возбуждённые.